Глава 33 Отряд остановился. Всадник, скакавший первым, спрыгнул на землю и направился к обочине, как раз в то самое место, где мы сошли с дороги. Ветер донес до моих ушей обрывки фраз, но слов я так и не разобрал, слишком далеко, не меньше сотни шагов между обочиной и кромкой леса. Увидел следы? Или... «Нет, похоже, всадника заинтересовал трупу дороги, не первый и наверняка не последний из тех, что мы встретили на пути». «Кто это?» – прошептал Рагнер. «Я не вижу щиты». Я приложил палец к губам и пригнулся еще ниже, опускаясь коленом в мокрую траву. Едва ли кто-то на дороге обладал достаточно острым слухом, чтобы нас заметить, но рисковать не хотелось. Туман скрывал всадников точно так же, как и нас. Я видел всего нескольких, но, судя по шуму, их было около сотни или даже больше. Слишком много конского топота и лязга железа. Похоже, мы только что удрали из-под носа у целой маленькой армии. и если среди них найдется кто-то с истинным зрением или просто достаточно упрямый и любопытный, чтобы пройти по следам хоть немного, нам конец. Один из всадников двинулся чуть вперед, подъехал к обочине, приподнялся на стременах и посмотрел прямо на меня. Бог снова укололо, и на этот раз ледяные пальцы добрались до самого сердца. Я без всякого истинного зрения понял, кто сейчас пытается разглядеть мой крохотный хир сквозь туман. И что случится, если кто-то из нас выдаст свое присутствие хотя бы одним резким звуком? Дыхание Рагнера вдруг показалось мне немыслимо, безобразно шумным. «Да что там?» Даже сердце в груди грохотало так, что я на мгновение удивился, что конница Сивова еще не несется на нас, выхватив из ножен мечи. Отправить людей туда, в этот сырой и холодный кисель, или самому спешиться и идти, разглядывая следы на траве, чтобы потратить еще полдня на поиски кучки беглецов, чужие мысли взорвались в голове крохотной бомбой. и ужас навалился снова. Земля будто сама прыгнула навстречу, и я уткнулся щекой в траву. Бежать, стать невидимым, затихнуть, перестать дышать, исчезнуть, выйти из игры или провалиться хоть к самой владычице Хель, куда угодно, только подальше отсюда. Я вдруг почувствовал почти то же самое, что в свой первый раз в чистилище. Граничащее с паникой ощущение безысходности, от которого хотелось избавиться любой ценой. Если бы сейчас нам пришлось сражаться, мне не хватило бы сил даже вытащить из ножен саблю. Тело словно сковало льдом, и все, что я смог сделать, кое-как перевалиться на бок, и дрожащими пальцами вцепиться в сумку на боку, пытаясь открыть ее и коснуться драгоценных осколков. Там мое могущество, и никто не сможет его забрать. Я дотянусь, схвачу, разрежу пальцы, плевать. Немного крови только даст светочью силу спрятать меня, скрыть от врага. «Не отри, Филгрвах». я не заметил как атхан вдруг оказался рядом тонкие холодные пальцы с неожиданной силой сомкнулись на моем запястье останавливая уже почти распутавшую завязки сумки руку это не поможет тебе прошептал эльф он почувствует прячься закрой свой разум так же как закрыл от меня легко сказать Мысли в голове путались и бешено скакали, никак не желая хоть как-то выстроиться и дать отпор накатившему ужасу. Но Адхан держал крепко, и через несколько мгновений я, наконец, перестал сопротивляться. Выдохнул, и, успокаиваясь, воздвиг вокруг своего разума стены в пятеро прочнее и толще прежних. Чужое сознание, уже ухватившее было его холодным щупальцем, отступило ни с чем. «Меня нет», — прошептал я. «Никого нет». Всадник на дороге тряхнул головой и отвернулся. «Не лучше ли нам пройти мимо?» — проворчал Рагнар. «Проклятье! Я становлюсь слишком осторожным!» Осторожность редко бывает излишней, конунг. Я еще раз огляделся по сторонам. Особенно на этих землях и особенно сейчас. Впрочем, на этот раз тонко настроенная на любые неприятности интуиция почему-то молчала. Расположившийся на перекрестке здоровенный двухэтажный дом внушал, если не доверие, то хотя бы желание рассмотреть его поближе. то ли потому, что его окружали груженные телеги и где-то с два десятка относительно упитанных и бодрых лошадок, то ли из-за горящих вокруг факелов и поднимавшегося над соломенной крышей дымка, то ли от того, что после бесконечно долгого сидения в лесу носом в землю и половины дня пути по размытой дождями дороге я обрадовался бы любому, что хоть отдаленно напоминало крышу над головой. Боги были милостивы к нам, и отряд Сивова двинулся не на север, а куда-то на запад, видимо, чтобы соединиться с основной армией. И дорога к Прашне оказалась свободна, но надолго ли? Сам всеотец едва ли смог бы сказать, сколько времени пройдет до того, как вдалеке за спиной снова послышится конский топот. Я до сих пор не придумал, что собираюсь делать, когда увижу стены прашны, но совершенно точно знал, что нам следует успеть туда раньше, чем мой враг. И поэтому продолжал гнать вымокший насквозь, замерзший, грязный и измученный хирт, пока вдалеке на перекрестке не показались огни. Туман так и не пропал окончательно, но теперь хотя бы не заполнял все вокруг молочной пеленой. и мы смогли рассмотреть большой дом задолго до того, как подошли вплотную. Похоже, дорога привела нас к чему-то вроде корчмы. Я разглядел над дверью что-то вроде гигантской кружки, подвешенной на цепи. Самое подходящее место, чтобы отогреться, перевести дух, а может и разузнать что-нибудь полезное. Правда, внутрь отправились только мы с Рагнером. Остальным я приказал дожидаться вместе с атханом и его соплеменниками в стороне от дороги. Хирдманы явно были не в восторге, но спорить не стали. Пусть эти земли подчинились конунгу Сивому, небольшой отряд северян здесь скорее ждала бы драка, чем радушный прием. «Прикрой лицо». Я взялся за собственный капюшон и натянул его чуть ли не до самой бороды. Одному все отцу известно, кого мы встретим за этими стенами, а сына серого медведя узнает любой из тех, кто жил на Эллиге. «Едва ли, Ярл!» — мрачно усмехнулся Рагнар. «Сейчас меня не узнала бы и родная мать». Он явно преувеличивал, но в чем-то оказался прав. По ту сторону двери никому не было до нас никакого дела. Несмотря на то, что примерно половина из посетителей Корчмы выглядели как типичные выходцы с севера, истинное зрение подтвердило догадку. В глазах тут же заребило от Йонарсенов, Гудмундсенов и прочих сонов. Три десятка человек устроились за длинными столами вдоль стен, уткнувшись в деревянные кружки и дымящиеся миски. Взглядом нас удостоили лишь те, кто сидел у самой двери, да и те сразу же отвернулись. Похоже, появление невесть откуда взявшихся то ли бродяг, то ли воинов в промокших плащах не было здесь чем-то удивительным или хотя бы неожиданным. Местные все так же продолжали есть, пить и лениво переговариваться между собой. «Посмотри на них», — в полголоса проговорил Рагнар. Выглядят так, будто вокруг и не идет война. Верно. Я неторопливо зашагал вдоль лавок. Здесь все так... спокойно. Корчма действительно смотрелась каким-то неожиданным островком покоя и хотя бы иллюзорной безопасности среди утопающей в дожде и тумане разрухи снаружи. оружие здесь было немало, почти у каждого на поясе висел топор, меч или хотя бы длинный нож, а у стены я насчитал ровно два десятка секиры копий. И все же и лирийцы, и незваные гости с Элиги соседствовали за столами и явно не собирались устраивать резню. Занятное зрелище. «Кому здесь нужно заплатить, чтобы мне и моему другу налили по кружке?» Я бесцеремонно подвинул какого-то плечистого северянина и уселся на лавку. Снаружи такой холод, будто все йотуны разом проснулись и решили наведаться в гости. Здоровяк мрачно зыркнул из-под кустистых рыжих бровей, но все-таки потеснился, освобождая место и для меня, и для Рагнера. Похоже, эта странная и разношерстная компания не придавала особого значения манерам и этикету. и мое замечание про погоду тоже пришлось кстати. «Ты прав, друг мой!» — отозвался кто-то с дальнего конца стола. «Да поразит меня тор своим молотом, если хоть кто-то здесь высунется за дверь до утра! Такому весельчаку, как ты, не придется платить за свой ужин!» Сидевший напротив мужчина вдруг улыбнулся и подался вперед, опустив локти на стол. «Конечно же, если ты позволишь угостить тебя и твоего молчаливого друга!» На мгновение мне показалось, что система вот-вот выдаст оповещение о том, что моя ментальная защита отработала попытку просветить меня познанием скрытого или истинным зрением. Но нет, то ли никто из присутствующих не обладал подобным умением, то ли просто не видел нужды пользоваться. А вот новый знакомый, тот самый, который пожелал угостить нас выпивкой, явно умел подмечать детали без всякой магии. Его цепкий взгляд не задержался надолго ни на мне, ни на Рагнаре, но я почувствовал, как меня буквально измерили вдоль и поперек, оценили и разложили по полочкам, за какие-то несколько мгновений. — Не откажусь! — я пожал плечами. — Мое имя... «Мое имя Хроки, и если ты желаешь угостить меня кружкой меда, я не стану спорить». «Так ты тоже из северян. Я рад встретить соплеменника. Хоть нас обоих и привела в этот дом беда, что случилось на островах. Мое имя Харальд, но все здесь называют меня Гусем». От Харальда Гуся наверняка не ускользнуло, что я чуть замялся перед тем, как назвать себя». Но он, похоже, не придал этому особого значения. Я же, в свою очередь, тоже успел как следует его рассмотреть. В Гусе было что-то от Гудра до Беспалова. Такие же необычные для жителей Эллиге темно-карие глаза и такой же взгляд. Хитрый, внимательный и обманчиво-добродушный. Но на этом сходство заканчивалось. Гусь был почти на голову выше покойного предателя, но ощутимо уже в плечах. Одежда выдавала в нем скорее торговца, чем воина или знатного правителя. К тому же он оказался чуть ли не вдвое моложе. Без отросшей до середины груди светлой бороды он наверняка выглядел бы совсем юнцом. — Я услышал твое имя, Хроки! — снова заговорил гусь. — Но как зовут твоего друга? «Он вообще умеет говорить? Или же боги, или злые люди лишили его языка?» «Он умеет говорить не хуже тебя или меня, Харальд Гусь, хоть и не слишком-то любит болтать без дела». Я ответил быстрее, чем Рагнар успел открыть рот. «А его имя известно любому по обе стороны Большого моря. Перед тобой Рагнар Бьернсон, сын конунга Серого Медведя».